Глава 13. Когда я добираюсь до последней страницы, мне трудно дышать. Пальцы судорожно сжимают ноутбук. Не успеваю я переварить все прочитанное, правду о нынешней версии моей жизни написанную черным по- белому как со скрипом открывается дверь я вижу крестьяна, и желудок от волнения скручивается в тугой узел привет робко говорю я он молча открывает холодильник и пялится туда целую вечность затем достает бутылку пива хайнекин и открыв ее бросает крышку в мусорное ведро Крышка летит мимо и падает на пол. Кристиан её не поднимает. «Ты сегодня рано?» — жизнерадостно замечаю я. «Я думала, у тебя встречи с командой из Лос-Анджелеса». Кристиан, весь сгорбленный, стоит, прислонившись к черной гранитной столешнице и невидящими глазами смотрит перед собой. Он делает большой глоток пива, И, наконец, его глаза встречаются с моими. И когда ты собиралась мне сказать, сказать, что, недоумеваю я, не прикидывайся, Лена, я прочел твое письмо, доктору Миллеру. Сначала я в растерянности, а потом вспоминаю, о чем сегодня говорила Фрэнки о моём насторожённом отношении к лечению бесплодия. «Ах, да!» — я захлопываю ноутбук. Кристиан садится рядом со мной на диван и взволнованно потирает лоб. «Поверить не могу, что ты отказалась, не обсудив это со мной!» Я тянусь к его руке, но он отстраняется. «Лена!» — продолжает Кристин, глядя на меня глазами, полными боли. «Ты с самого начала была в курсе, что моя единственная мечта — стать отцом!» Кристиан замолкает. Его глаза наполняются слезами. «Как ты могла ее у меня отобрать?» «Прости!» — бормочу я, пытаясь соединить пазл у себя в голове. «Он хочет ребенка, а я нет. Столько месяцев! Столько походов к врачу!» «Лена, я был так воодушевлен. Я так надеялся, я искренне думал, что ты тоже...» Кристиан сокрушенно качает головой. «Ты могла бы поговорить со мной о своих чувствах. Ты могла бы...» «Кристиан», — шепчу я. «Мне очень жаль. Не знаю, что и сказать. Скажи мне только одно. Ты вообще не хочешь детей? Или не хочешь рожать от меня?» Я закрываю ладонями лицо, мое сердце обливается кровью. Понятно. Примерно этого я и ожидал. Кристиан встает с дивана. Он берёт со столешницы ключи и на миг застывает у входной двери, утирая слезу со щеки. Затем берется за ручку двери и, не оборачиваясь, произносит. лена я тебя люблю, но ты разбиваешь мне сердце». Остаток дня я провожу в раздумьях. Слова Кристиана не идут из головы. Не могу забыть его полные боли глаза. Мне хочется во всем разобраться. Однако еще сильнее я хочу исправить все, что натворила. Ураган Лена — разрушитель жизни своих лучших друзей. Я грустно плетусь к шкафу, надевая черное платье-свитер и высокие замшевые ботинки. Собирая волосы в пучок. И тут меня осеняет. Я знаю, как все исправить. Я беру с письменного стола в гостиной две открытки и два конверта. Фрэнки еще днем прислала адрес ресторана. Новое пафосное место в фишенебельном верхнем Истсайде на Манхэттене. Называется у Грэма. Выйдя из такси, я замечаю ее за столиком у окна. Она увлечённо беседует с мужчиной, сидящим ко мне спиной. Без сомнений, это Таунс. «Привет!» — здороваюсь я, усаживаясь рядом с подругой. «Прошу прощения, что опоздала. Ужасные пробки». «Ничего страшного, дорогая!» — счастливо улыбается Фрэнки. «Главное, что ты здесь!» Она поворачивается к своему собеседнику. «Лена, познакомься, это Таунс». «Очень рад», — с улыбкой кивает он. «Вроде приятный. Даже, рискну сказать, нормальный. И однозначно красавец. В жизни он еще лучше, чем на фотографии. Правда, когда я пожимаю Таунсу руку, его ладонь оказывается неприятно влажной. Нет, почти липкой. Мне нестерпимо хочется вымыть руки с мылом. Но я только пришла и должна постараться ради Франки». «Скажите», — спрашивает Таунс, глядя на меня с любопытством, «а почему не на метро? Сэкономили бы целых пятнадцать минут». Я нервно смеюсь, незаметно вытирая ладонь о платье. «Это он меня сейчас учить вздумал?» «О, да, ваш любимый вид транспорта», — выпаливаю я в ответ. «Фрэнки показывала мне фото». «Ах, это...» пренебрежительно смеется Таунс. «Честно говоря, страничку ведет одна из моих приятельниц. Она заставила меня позировать. Это целиком постановочный кадр». «Естественно, постановочный. Я так и знала, что он не читал ту книгу». «Вообще-то я сделал ей одолжение», — пожимает плечами он. «Или она мне. Серьезно, видели бы, сколько у меня сообщений в личке». Мы с Фрэнки переглядываемся. А Таунс пытается закинуть ей руку на плечо. Очаровательно. Кристиана еще нет. И когда появляется официант, Таунс берет инициативу в свои руки и заказывает нам все до единой закуски из меню. <музык> Тебе не кажется, что это многовато? — скорее вежливо, чем недовольно интересуется Фрэнки. ⁇ Не ⁇ отвечает Таунс, изучая карту Вин. Он озвучивает официанту свой выбор. И я не могу не заметить, что эта бутылка весьма дорогого Бароллу. Мы выпили по первому бокалу, и тут наконец появляется Кристиан. На его волосах блестят капли дождя. ⁇ Прости, что опоздал ⁇ говорит он Фрэнки и, тщательно избегая смотреть мне в глаза, вручает ей букет тюльпанов и целует в щеку. «С днем рождения!» «Ох, Кристиан, спасибо!» — улыбается ему Фрэнки. Она переводит взгляд на меня, а потом на Таунса, который сразу напрягся, как и я. «Итак», — говорит Кристиан, занимая пустой стул рядом со мной, пока Фрэнки наливает ему вина. «Что я пропустил?» «Немного», — с притворным весельем в голосе заверяю я. «Я тут просто знакомилась с Таунсом». «Привет!» — Кристиан протягивает Таунсу руку, и они смотрят друг на друга. «Рад встрече!» «Взаимно!» — отвечает тот, и, плеснув в себе щедрую порцию вина, оглядывает сидящего напротив Кристиана словно оценивает соперника. «А в какой области вы работаете?» «Финансы», — говорит Кристиан, ослабляя галстук. «Скромничает, как всегда», — вступает Фрэнки, глядя на Кристиана с гордой улыбкой. «На самом деле он гений. Кристиан спасает компании от банкротства». «Эдакая корпоративная фея-крёстная», — шутит Таунс. «Можно и так сказать». Смеется Кристин. — Хотя лично я предпочел бы быть крестным отцом. Он откашливается, явно раздраженный, тем не менее демонстрируя чудеса выдержки. Обращается к Таунсу. А как насчет вас? Чем занимаетесь? Таунс музыкант! Снова вмешивается Фрэнки, глядя на своего избранника влюбленными глазами. Он сочиняет песни. Надо же с нескрываемым скептицизмом, восклицает Кристин. «Потрясающе!» «У вас, наверное, контракт с музыкальным лейблом?» «Дело в том, что...» — мямлит Таунс. «Мне поступила масса предложений, но я не спешу подписывать контракт». «Значит, вы работаете бесплатно», — парирует Кристин. «До тех пор, пока ваша карьера не наберет обороты». Таунс натянуто улыбается. Фрэнки не дает ему ответить и берет инициативу в свои руки. Ребята, вечер пятницы. Давайте не о работе, а. Таунс заказывает вторую бутылку такого же вина и по коктейлю под горячее. Вскоре бедолага уже едва ворочает языком и пытается рассказать про какой-то конфуз, приключившийся с его бывшей девушкой прошлым летом. Фрэнки сидит расстроенная. Я тоже когда Таунс предлагает не заказывать десерты, а пойти в бар и выпить там чего-нибудь покрепче. Я решаю, что с ним пора поговорить. Да, именно. В чат вошла разъяренная медведица. «Таунс, жду тебя в баре», — говорю я ему и встаю из-за стола. «Пора отжигать», — ухмыляется он, нетвёрдой походкой шагая следом. Так мы отжигать не будем. «Ну-ка сядь!» — рявкую я, указывая на табурет. «Какого черта ты там устроил?» Я смотрю на него в упор. Таунс да явно перебрался алкоголем, он и кает. «Эй!» — мажет он бармену. «Я думал, мы хорошо проводим время». «Для меня хорошо проводить время означает совсем другое». «Могу тебя заверить, для Фрэнки тоже». «Да ладно!» — не унимается Таунс. «Вам всем надо немного расслабиться». «Значит так!» — начинаю злиться я. «Это ужин в честь дня рождения моей лучшей подруги. А ты почти испортил праздник. Либо ты берешь себя в руки, либо катишься в свое любимое метро, понял?» «Ну, знаешь что?» — вдруг возмущается он. Мне эта негативная энергия не нужна мне тоже отвечаю я думаю пора прощаться Да и вообще на не в моем вкусе бормочет он и пошатываясь плетется к столу и я смотрю парень в ударе сочувствующий говорит мне бармен держите за счет заведения он наливает мне порцию виски и ставит на стойку спасибо Я прокидываю в себя напиток и смотрю, как Таунс неловко раскланивается с Фрэнки и, спотыкаясь, идет к двери. Немного эликсира храбрости мне сегодня не помешает. Через пару мгновений подлетает разгневанная Фрэнки. «Лена, что ты сказала Таунсу?» «В каком смысле?» — спрашиваю я, прикидываясь, будто не понимаю, в чем дело. Он явно перебрался с алкоголем, и я посоветовала ему... Поехать домой. Фрэнки с обиженным видом скрещивает руки на груди. «Выше голову», — говорю я, уводя ее обратно к столу. «Не позволяй этой нелепости испортить тебе день рождения». Кристиан по-прежнему меня бойкотирует. Но я рада, что он заказывает десерт. Надеюсь, у Фрэнки хоть немного поднимется настроение. «С освобождением!» Поздравляет он ее. На редкость самовлюбленный тип. А знаешь что? Ты прав. Наконец приходит в себя Фрэнки. Заказал две бутылки дорогого вина и свалил, не дожидаясь чека. Кто вообще так делает? Ребята вроде Таунса. Вот кто. Кристин кладет на стол свою кретитку. Отличный день рождения. С сарказмом произносит Фрэнки, допивая вино. Кристиан машет официанту и вручает ему кредитную карту. — А мы все исправим. Сейчас же. Фрэнки вяло улыбается. — Расскажи нам, как прошел твой день, пока тот кретин не попытался его испортить, — просит Кристиан. — Я чувствую, как начинает покалывать кожу. От затылка вниз по спине бегут мурашки. — Как прошел твой день? Четыре безобидных слова. Просто знак внимания. Но в данных обстоятельствах в нем кроется глубокий подтекст. «В смысле, до твоей несчастливой встречи с самым незавидным женихом Нью-Йорка», — уточняет Кристиан. Фрэнки хохочет, а потом рассказывает, что было на работе. «Я ее почти не слышу». Сердце молотом бухает в груди, перекрывая все остальные звуки. «Прости», — говорю я, очнувшись, лишь когда Фрэнки доела торт. «Ненавижу портить вечер, но я валюсь с ног. А мне еще надо отослать рукопись редактору». «Я пойду, а вы выпейте еще по бокальчику у нас он грядущий». «Ты уверена?» — Фрэнки смотрит на меня, потом на Кристиана. Да! «Не позволяй мне испортить вечер. Идите и повеселитесь». «Ну, ладно», — наконец говорит Фрэнки. «Если, конечно, Кристиан согласен». «Легко», — кивает он. «Для именинницы все что угодно». «Держи». Я вынимаю из сумки конверт и вручаю ей. «Чуть не забыла. Поздравительная открытка для тебя». Фрэнки начинает открывать конверт. Я ее останавливаю. Там просто сентиментальные глупости. Лучше прочитай дома. Хорошо. С улыбкой кивает она. Я встаю из-за стола и, незаметно сунув второй конверт в карман куртки Кристиана, прощаюсь. Повеселитесь как следует. Я посылаю им воздушные поцелуи. Глаза жжет от подступивших слез. Люблю вас обоих. И всегда буду любить, — шепчу я, выходя на улицу. Проходит час, затем второй. В какой-то момент я теряю счет времени. Время больше ничего не значит, как и то, куда я иду. Я бесцельно брожу по улицам города, пока не замечаю впереди центральный вокзал, будто маяк в темноте. У меня нет сил идти дальше. Я вхожу в зал ожидания и устраиваюсь на пустой скамье. Ходящее место, чтобы заснуть. Завершить один день и начать другой в компании таких же усталых путников. Неважно, кто куда едет. Мы все в одной лодке. Замерли в промежуточной точке. Расставаясь с прошлым и с нетерпением ожидая дальнейшей дороги, куда бы она ни вела. Я одеваю. Скоро придет сон. Перед тем, как сомкнуть веки, я думаю о своей лучшей подруге, которая сейчас одна в пустой квартире и, возможно, в это самое мгновение читает мою открытку. Фрэнки, есть одна вещь, которая лишь недавно стала для меня отчетливой сна. В тот день в баре подойти к Кристиану должна была именно ты. Именно тебя он должен был полюбить и выбрать в жены. Судьба предназначила вас друг другу. Мне нужно исчезнуть на некоторое время. Не волнуйся, все будет хорошо. И, пожалуйста, подари Кристиану любовь, которую не сумела дать ему я. Считай, что получила мое благословение. С любовью, Лена». А Кристиан, наверное, сейчас открывает дверь квартиры, и кладет ключи на кухонную столешницу. Открытку в кармане куртки он обнаружит сегодня поздно вечером или завтра утром, и прочтет мое послание. Кристиан, мне ужасно жаль, что я не смогла полюбить тебя так, как ты заслуживаешь. Но есть человек, который сможет и полюбит. Далеко искать не нужно. Ты знаешь, о ком речь. Она твоя половинка. С любовью. Лена.